Пилок, чистое сердце. Какая красота! – воскликнула мама муля. Ниночка, мне никогда не приходило в голову украсить верх половинками яблока-груши. Лабрадориха смутилась. У меня просто не получилось красиво порезать фрукты, поэтому я поделила их пополам и шарлотка вышла кособокая. «Ниночка!» — улыбнулась Феня. «Для пирога важен не внешний вид, а вкус!» «Не скажи!» — вступил в беседу Черчилль. «Я солидарен с Мули. Половинки яблок-груш отлично смотрятся!» Лабрадориха заулыбалась. «Ниночка!» Это ведь ее настоящее имя. И почему собачка решила, что оно подходит только для девочки, у которой нет денег? Наследница из богатой семьи должна откликаться на Нинон. Ох, и глупой же она была. — Что за посыпку ты использовала? — заинтересовалась Зефирка, громко чихая. Она мне вроде знакома, но в сочетании с пирогом не встречалась. — Корица! — улыбнулась гостья. — Та приправа коричневая, — пробормотала Мафи, — а это черная, похожа на перец. — Ой! — подпрыгнула лабрадориха. — Перепутала банки. Перчик около корицы стоял. «Лично я обожаю пироги с перцем!» — объявила Зефирка. Через открытое окно столовой заглянуло солнце. Хозяева, Соня и Ниночка, пили вкусный чай, лакомились шарлоткой. И никого не смутило, что ее украсили перцем. На ветку большого дерева груши сливы сел белый голубь. Он раскрыл крылья и стал походить на ангела. В жизни жителей Мобсхауса случаются разные, не всегда приятные события. Но почему мама Муля, Черчилль, Феня, Капитолина, Зефирка, Марсия, Куки, Жози, Мафи и все их родные, друзья, счастливы даже тогда, когда попадают в беду? Почему кошка Соня никогда не жалуется? Ответ прост. У обитателей мопсхауса и их друзей чистые сердца. А к тем, у кого в груди бьется чистое сердце, никогда не приходят уныние, злость, ненависть, зависть, жадность. Как обрести чистое сердце? Очень просто. «Делай добро. Делай добро руками. Не можешь? Делай добро словами. Не можешь? Делай добро в своих мыслях. Одна капля добра уничтожает море зла. Крохотное доброе дело дороже миллиона золотых монеток».